Боже мой, боже мой, отец мой, благодарю вас за то, что хоть вы не торопитесь судить о моем поступке. Я не трус, не мошенник, я не алчный человек. Я сегодня в первый раз слышу о наследстве. Позвольте прервать вас на минуту, сын мой. Я об этом наследстве тоже узнал недавно и совершенно случайно. Незадолго до вашего возвращения из Америки преподобный отец-эконом, перебирая наш архив, нашел ваши семейные бумаги, представленные вашей приемной матерью духовнику, который передал их ордену, когда вы поступали в колледж. Из этих бумаг мы узнали, что один из ваших предков по мужской линии, в чьем доме мы сейчас находимся, оставил завещание, которое должно быть вскрыто и прочитано сегодня в полдень. Еще вчера мы считали вас своим и думали, что эти деньги послужат на нашу пользу, на пользу бедных. Но теперь дело обстоит иначе. Надежда на богатство изменила ваши убеждения. Что же, вы совершенно свободны. Берите назад свой дар. И вы, отец мой, и вы... «Неужели вы можете подумать, что я способен отобрать у общины тот добровольный дар, которым я хотел уплатить свой долг за полученное воспитание? Вы считаете меня человеком настолько низким, способным отпереться от своих слов, В расчете получить наследство? Ну, наследство может быть маленькое, а может быть и значительное. Ах, отец мой! Если бы дело шло о королевском богатстве, я бы сказал то же самое. Поэтому я смело объявляю вам свое окончательное решение. Община, по вашим словам, находится в опасности. Я удостоверюсь, в чем эта опасность заключается, и если она действительно угрожает, Я не покину вас. Что же касается этого наследства, которое я, по вашему мнению, алчно желаю удержать в своих руках, я решительно от него отказываюсь, отрекаюсь, уступаю его вам. О, похвально, похвально. Иного я от вас и не ожидал. «Дорогой мой сын!» Абат сделал знак Родену, как бы предлагая вступить в разговор. Секретарь подошел к Габриэлю и сказал... «Все это прекрасно, но пока это только обещание». «Милостивый государь!» «Позвольте! Закон не признает нашего ордена, значит и дара вашего...» Законным он не признает. Завтра вы совершенно свободно можете отобрать то, что дарите сегодня. А моя клятва? Ваша клятва? А разве вы не клялись в вечном повиновении ордену? Разве не клялись никогда с ним не расставаться?»